Глава седьмая. Хм. Нет, правда, хм, Прям слов не хватает. Настолько убогой охранки я уже давно не встречал. Техники почти нет, а то, что есть, фигня. Немногие камеры, которые я заметил, расставлены крайне убого. Охранники занимаются чем угодно, но только не охраной. Даже не знаю, что и делать. В открытую пройтись, что ли? Эх, судьба моя тяжкая. Надеюсь, Это только прикрытие, и настоящая охранка бдит. Сам я в это время расположился на корточках рядом с фигурным кустиком, изображающим какую-то птицу. Одет я был в свою старую форму, решил не надевать на это задание новый камбес, еще решат, что я это не я. Так что моя бронекуртка, выдерживающая по идее ноживые удары и касательные осколочные, сегодня слава богу на мне. Черные брюки, черные перчатки и новая черная маска на старую я сел. На каждом бедре FN 57N в тактической кобуре. Отличные бельгийские пистолеты калибра 5,7 мм. В этом мире, как и в моем, это оружие было создано в пару к пистолету-пулемёту FN P90. Но здесь P90 как-то не пошел, а вот пистолет к нему очень даже. В наличии имелся и пояс с различными воровскими приспособлениями, а на груди Хотя было немного неудобно, плевок. И вот сижу я, значит, и думаю: это у них все так плохо или я чего-то не вижу? Иначехать, в принципе, но интересно ведь. Удостоверившись, что не нахожусь в фокусе чего нибудь внимания, не особо скрываясь, перебежал к следующему кустику. обнаружение жизни показало, что в самом особняке находится 24 человека, из которых двое наверняка ветераны, один учитель, а еще один сам местный босс. Остальные пара слуг и охрана. В метрах в двухстах стоит другой домик, скорее даже барак, в котором находится еще 20 человек. Хотя возможны варианты. Обнаружение жизни не определяет разницу между человеком и животным, крупнее средней собаки. Для подобных вещей используется обнаружение разума, которое, к сожалению, имеет слишком маленький радиус действия по сравнению с первым умением для абсолютно 40-50 метров против нескольких километров. Впрочем, я сомневаюсь, что здесь есть собаки, и еже с ними. В информации о такэме, по крайней мере, ни о чем таком не упоминалось. Еще одна перебежка, и я возле веранды. По стеночке, по стеночке, и я в торце оной. Хотел уж было перепрыгнуть через перила, как почувствовал приближение разума. Стандартный импульс перед любым более-менее ответственным действием показал, что в мою сторону из здания движется человек. Звук зажигалки, запах сигаретного дыма. И вот на веранду выходит человек в трусах и выпускает дым, облокачивается на перила. Проверив наличие людей рядом, забрался на веранду, не потревожив курящего, и уже хотел проникнуть в дом, как вдруг зацепился взглядом за татуировку на лопатке человека. Точно такая же, как на лопатке одного из местных ветеранов, того, что ветром пользуется. Вот и что делать? Сейчас он вряд ли в доспехе, и я вполне могу убить его быстро и без шума. А могу из пистолета в голову, заодно привлекая внимание. Лучше, конечно, с шумом и без огнестрела, но получится ли быстро? Он ведь наверняка убежать попытается. А если пулю в затылок? Не будет ли это потом странно выглядеть? Карлик все же вор, а подобное убийство создаст впечатление бутон-киллер какой-то. А с шумом и быстро без оружия не выйдет с бельгийцем во всяком случае, но вот русский плевок такое может осилить. Еще раз на всякий случай проверив окружающее пространство, встал в шаге от курящего бандюгана. Ну что еще? Даже не обернувшись, спросил ветеран: "Не подскажете, где здесь библиотека?" Что? спросил тот, оморачиваясь. Прямой удар с ноги, усиленный толчком, отправил неудачника в продолжительный полет, заставив захватить с собой часть перил. Это были тетями было весело, в догонку отправились выстрелы из плевка. Четыре выстрела, рывок, и вот я в двух метрах от упавшего подхожу к так и не поднявшемуся противнику и констатирую его смерть. Неудачник. Он, похоже, так и не врубил доспех духа. И этих ветеранов Океми называла опасными противниками. Хотя еще один есть, может, он будет покруче. Нет, мне так даже лучше, но как-то это неправильно. Вот так вот, Макс, век живи, век учись. Всегда начинай с мелких калибров, если от этого не зависит твоя жизнь. Шесть зарядов плевка. Эх, ну ладно, фиг с ним. Убираю ПЛПУ и достаю FN, два выстрела в сердце, два в голову. Вот, теперь можно идти дальше. После того случая в Афгане, когда мы с Маклаудом от толпы зомби убегали, я предпочитаю не верить до конца ведьмачьему чувству смерти. Если я в своем мире встречался с таким количеством мистики, то уж здесь. Метнувшись обратно к веранде, я пригнулся и побежал вдоль стены. В самом доме, как показало обнаружение жизни, начался немалый переполох, и к месту стрельбы уже бежали шесть человек, а из барака еще пятнадцать. Остальные рассредоточились по прилегающей к особняку территории. В самом особняке шестеро скучковались на втором этаже, еще несколько метались по зданию, видимо, в поисках нарушителей. А ведь мне именно на второй этаже нужно. Пробежав метров пять вдоль стены, задействовал рывок в сторону ближайшего куста, а потом еще один до другого, где и засел, наблюдая за тем, кто выйдет осматривать тело. Прежде чем напасть на учителя, мне кровь из носу нужен напарник убитого. Одно дело, если мне будут мешать обычные люди, и совсем другое, если вмешается ветеран. Моя главная цель сейчас, скорее всего, сидит на втором этаже вместе со своим боссом, а вот ветеран наверняка будет метаться в поисках убийцы. возможно и обратное, но тогда придется незаметно пробираться на второй этаж и очень быстро убивать второго бойца. Пока я сидел в тени куста, да еще и в неосвещенном месте, меня было весьма проблематично заметить. А убедившись, что выбежавшие на улицу люди не оснащены тактическими шлемами со встроенными видеокамерами, что было маловероятно, но возможно, и вообще не имеют оптического вооружения, врубил еще и отвод глаз. Одним из появившихся оказался нужный мне человек, второй ветеран, пользующийся стихией песка. Сказав что-то одному из мужчин, который тут же побежал в сторону приближавшихся бойцов из казармы, медленно подошел к трупу. И опустившись на колени, приподнял тому голову. Мне как-то даже совестно стало, сколько тоски было в его вое. А Раз такое дело, я просто обязан отправить тебя вслед за другом. Цинично и жестоко, но и мы тут с тобой не в игрушки играем. Уверен, на тебе тоже не один труп висит. Рывок комплексное умение, состоящее из нескольких навыков. Фокус позволяет субъективно, конечно, замедлить окружающее пространство. Ускорение дает возможность сравняться в скорости с сознанием под фокусом. Укрепление способно делать неуязвимым не только кожный покров и связки, но и кости. Обратный толчок причиняет при ударе минимум повреждений, но при этом отталкивает цель не на один метр в сторону. сюда же входит и управление гравитацией, весьма редко применяемое ведьмаками, но тем не менее существующее. И все это сплавлено в одном умении, позволяющем ведьмаку резко за какие-то мгновения преодолевать десятки метров в зависимости от потребностей и опыта. И если бы не нагрузки на тело такие, как я вообще стали бы неубиваемы в бою во всяком случае. А так три-четыре рывка и пауза на несколько секунд в зависимости от опыта в контроле тела. У этого умения, кстати, есть аналог скольжение. Именно с рывка я начал свое сольное выступление. Первый ветеран не в счет, там никто ничего не видел. Появивший за спиной ближайшего ко мне человека, схватил того за горло правой рукой. А левый достал пистолет и начал полить из-под руки заложника. Первый выстрел отхватил ветеран, так на всякий случай, а вдруг получится. Не получилось. Еще три выстрела угодили в голову остальных бандюганов. Движение рукой и заложник падает со сломной шеи, а я оказываюсь один на один с ветераном. Относительно, конечно, вокруг нас сжались еще 16 человек, которые уже начали наводить на меня оружие, пистолеты и пять Вот ведь Р-90 90 это пара к моему пистолету. Он мой, никому не стрелять. Ну и дебил. Что тут скажешь? Еще пара мгновений и ветеран ринулся ко мне. А я, почувствовав зыбкость почвы, совершил рывок влево, начав стрелять из уже вынутого из кобуры плевка, с того места, где я стоял мгновение назад. В меня полетели песчаные копья. Рывок назад и чуть вправо, не переставая стрелять. Чувство опасности вспышкой пронзило мое сердце, и я перекатом ушел в сторону ветерана, успев заметить, что земля подо мной превратилась в песок и даже вроде немного вздыбилась. Выйдя из переката, еще не поднявшись, бью противника ногой в живот, не забыв пару раз пальнуть. Тут, наверное, стоит заметить, что в бою, в настоящем смертельном бою, все мои удары, что рукой, что ногой, вполне способны пробить 10-сантиметровую бетонную стену тоже комплекс умений и навыков. И, конечно, я могу и сам выдержать подобный удар, что уж говорить про пользователей Бахира с их укреплением тела и доспехом духа. Так что все, чего я добился ударом ноги это то, что противник остановился и малость прогнулся. Ну да, ветеран не учитель. Учителя таким не проймешь. сразу во всяком случае. После удара ногой я пустил за спину четко дозированный импульс гравитации, поменяв на мгновение тяготение в обратную сторону, с места поднявшись вертикально и запуская воздушный удар, он же кулак, волну сжатого воздуха. На высшем уровне владения я могу им камни дробить, но в этом мире увы это одно из немногих умений, не восстановленных мной до конца. Да и не факт, что оно будет полезно против доспеха и другой защиты с использованием бахира. Так что пока приходится использовать кулак как бесконтактный толчок. И этот толчок неплохо откинул ветерану на семь метров. Пять выстрелов, рывок, удар левой рукой в печень, совмещенный с разрывом, единственным приемом, игнорирующим доспех духа, именно таким ударом я могу порвать внутренние органы обычного человека. Ветеран же достаточно высокий ранг, чтобы держать удар. Но тут уже от выносливости зависит, как долго. Поднырнуть под удар рукой, выстрел, поставить жесткий блок на удар локтем, еще два выстрела уйти за спину противника, уворачиваясь от широкого маха другой руки, и выстрелить еще три раза. Под шаг в бок, пропуская обратный удар ногой, поймать ногу и ударить по другой, роняя тем самым ветерана на землю и, конечно, пара выстрелов. А! -а, -а это был даже не крик, а скорее рев, вместе с которым это чудо двинул рукой, как будто отмахиваясь, рывок назад. и... Не прекращая постреливать, вижу, как волна песка с корнем выдирает дерн на том месте, где я только что стоял. Рывок вправо, и волна проходит мимо меня, а я все продолжаю стрелять в ревущего человека. Но вот до него он все же доходит, в какой переплет он попал. И ветеран наконец начинает пытаться уворачиваться, поставив предварительно перед собой песчаный щит. Рывок вперед и вправо, пара выстрелов, убираю плевок и сближаюсь с противником вплотную. Удар, удар, разрыв отшаг в бок и удар в коленную чашечку, выводящий ветерана из равновесия, разрыв сверху в голову упавшему на колено бандиту и тут же рывок назад, уходя от песчаного клинка появившегося из локтя мужика. Ну, так тоже неплохо. Достаю ПЛПУ и вновь начинаю обстреливать уже мало что понимающего противника. все таки доспех духа тоже отнимает часть внимания пользователя. В обычном состоянии этого внимания почти не требуется, а вот в бою с таким противником, как я, который постоянно разрывает защиту, да еще и с помощью убийцы ветеранов. Вообще-то он держится достаточно неплохо. Я думал, плевок его раньше достанет, а оно ну, вон как. Круговую волну из песка я принял на один из двух моих щитов, на тот, что жесткий. Оба могут выдержать любой удар, но у каждого есть свои слабые стороны. Щит, например, очень трудно удерживать. Секунда и все. невидимая преграда перестает существовать. И лишь через пару секунд я могу поставить ее вновь. Гибкий щит работает по принципу искажения пространства, просто меняя направление летящего в меня, ну, чтобы там в меня не летело. Минус выдерживает такая защита не так, чтобы много ударов. Я, например, могу удержать шесть попаданий. Пуля это или снаряды из корабельного орудия, все едино. Хуже, если будет шрапнель или, например, осколочная мина. Щит примет на себя шесть поражающих элементов и исчезнет, оставив меня на расправу. Так что выбор щита очень важен. И порой, да почти всегда, проще тупо увернуться или уйти рывком. Здесь и сейчас противник сбит с толку и вымотан. Мне легче поставить щит и продолжить стрелять, что я и делаю. Выстрел, выстрел, выстрел. Убираю плевок и достаю 5-7, Выстрел, выстрел, еще два в сердце и голову. все. Денег я сейчас потратил немало, но за скорость и удобство всегда приходится сплотить. Так, что там у нас дальше? О, надо бы подсократить количество массовки, решившей направить на меня оружие. Главное всех не перебить, свидетели тоже нужны. Рывок еще один, и вот я у ближайшего ко мне человека, правой отвожу руку с глоком семнадцатым, а левой бью хуком в челюсть и сразу ухожу в сторону. Похоже, народ так впечатлился моей победой над ветераном, что теперь каждый считает своим долгом попасть в меня, несмотря ни на что. Мужик, получивший от меня в челюсть, падал на землю, поймав не меньше 10 пуль из глоков и р 90 охраны. Рывок, и очередной неудачник, превратившись в живой снаряд, улетает от моего толчка в сторону одного из своих. Рывок под шаг, удар в поясницу, и парализованный человек на пару секунд становится моим щитом. Достаточно, чтобы поразить восемь охранников из пять-семь. Перекат, и ещё четве вырослали пули в ноги. Рывком приблизился к почти поднявшемуся снаряду и, вздернув его за шкирку, приставил один из пистолетов к дрожащему подбородку, второй направив в сторону хоть и раненых, но еще живых охранников. Мгновение другое, и все правильно понявшие меня люди начали откидывать в сторону оружия, Ударив в основание черепа стоявшего передо мной человека, направился в сторону особняка, не забыв по дороге вырубить возившегося на земле чувака, того самого, что был целью моего снаряда. Выстрелов в спину я не опасался. Чувство взгляда, помноженное на чувство опасности, в любом случае предупредило бы меня. А тут еще и страх за свою жизнь людей, на глазах которых была уничтожена большая часть их товарищей, да и бой с ветераном, свидетелями которого они стали, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Обнаружение жизни показало, что остатки охраны разбегались кто куда, а на втором этаже особняка сейчас находились всего двое. Остальные рассредоточились по дому, замерев на одном месте, прямо-таки приглашая выбить их по одному, идиоты. Ну что ж, этих тоже придется вынести. А Кеме вроде про воинов говорила. Будет неприятно, если пусть даже один такой смертник вмешается в разгар нашего поединка с учителем. Хотя вряд ли они там все поголовно воины. К первому засевшему в засаде, я подошел под отводом глаз. Боец сидел в углу гостиной, прикрытый огромным креслом. Подкравшись к нему, нанес удар в висок, воин, наступая ногой на караж упавшего человека и падаю там у коленом на грудь, удар прямым в лицо и правый в печень, еще один в печень и два разрыва в голову. Все, поплыл малый. Перебиваю гортань и тут же ломаю шею. Ну вот и как относиться к воинам? Вспомнил я разнос о кеме, если те так просто умирают. Может, конечно, это и круто, а ветеран еще круче. Но для меня серьезный противник должен быть не ниже учителя. Следующий стоял в ванной, прислонившись к стене. Да так удачно стоял, что я решил начать сразу со связки. Правой левой печени человек не воин, волна правой в бок, левый локоть в висок. Да, вот она сила привычки. Волна совершенно бесполезный прием в этом мире. Все знают, что человек на 75-80% состоит из воды. И если заставить эту воду пойти волной, то с высокой долей вероятности у вас получится вывести из строя неопытного ведьмака или парализовать на некоторое время, а опытного это отлично отвлекает на пару мгновений. Обычный человек вообще выпадает из жизни на пару дней. Прием не летальный, но до жути полезный, только в этом мире совершенно неприменимый. Хотя это я погорячился, на обычных людей вполне действует. А вот бойцы, способные укроваться доспехом духа, его и не заметят. Ибо для волны нужен непременный контакт с телом объекта. Ну, пусть даже через одежду, бить можно в любую часть тела, а тут, эх, использовать же этот прием с простыми людьми банально расточительно. Я ударом в челюсть того же добиться могу, причем самым, что ни на есть, обычным ударом. Третий сидел под лестницей в тени. Неудачно так сидел, прямо напротив камеры. Надей, что он не воин пальнул в него пару раз из пистолета, ему было достаточно. Последнего притаившегося я нашел на кухне. Первые две пули были остановлены доспехом духа, а вот серию ударов, совмещенных с разрывом, этот типус пережить не смог. Обнаружение жизни показало, что дом чист, не считая засевших наверху двоих. Ну что ж, Макс, вперёд из песней. Тебя ждет главная цель. Открывая дверь, я был готов ко всему. И к тому, что в меня начнут палить из всего, что есть, и к тому, что там окажутся всего лишь слуги, а цель уже далеко-далеко, и к тому, что они будут просто сидеть и ждать, когда я поднимусь. А ты меньше, чем мне казалось из окна, баба, что ли? Индус, вживую еще чернее, чем на фотографии. Стоит напротив окна в расслабленной позе и разглагольствует о том, что воровство и убийство не пристало благовоспитанной девушке. Хозяин, ну и нервы у него, сидит в кресле, со скучающим выражением лица разглядывает потолок. Хватит, Арджун, прервал он учителя и обратился ко мне, может, представишься? И объяснишь, что ты здесь забыл? Нет, это не глупость. Его вопрос из разряда, а вдруг прокатит? Среди авторитетов его уровня вообще вряд ли есть дураки. Оглядевшись и не увидев нужной мне статуэтки, перевел взгляд на учителя. Чуть выше меня черный, как моя жизнь, и с накрашенными губами, синими. Стоит якобы расслабившись, ну уж меня ты этим не проведешь. Так и я могу стоять удобно, ничего не мешает, и ударить можно чуть ли не в любую сторону. Чертовы индусы. Нет, я не против этой нации, ни здесь, ни в своем мире, но сейчас я очень не рад тому, что их бойцы считаются лучшими в мире. При одинаковом ранге в большинстве случаев выигрывает именно индус насколько их страна хуже в техническом развитии, настолько лучше в индивидуальной подготовке своих бойцов. Единственным, кому удалось полностью покорить и завоевать Индию, был Александр Македонский. Но тут сами покоренные и завоеванные громче всех орут, как был крут полководец и насколько хороша и многочисленна была его армия, а официально непобедимость индийских бойцов связана с древностью их нации и культуры. Уж не знаю, насколько это верно, Но в сотне старейших фамилий их больше всего. Это мне Кента как-то рассказал. И вот один из таких улучшенных бойцов стоит передо мной, изображая из себя простодушие. И убить мне его надо очень быстро или как минимум не давать ему раскрыть рот. Что ж, твой ответ был предсказуем. Но может ты все же скажешь, зачем именно пришел? Если это какая-то вещь, не связанная с моими делами и политикой, Думаю, я смогу поменять ее на свое спокойствие и неразрушенный дом. Неужто девочке так нравится драться и убивать? Именно этот момент я выбрал для удара. Арджун явно наблюдал за моим боем с ветераном, так что он примерно представляет скорость моего рывка, и, скорее всего, исходит из того, что я сдерживался. В самом деле, не буду же я показывать все, на что способен под окнами и камерами.